4. Оракул. Уже на следующий день Шаград сменил Лавата на Натран и даже не передохнув отправился дальше в путь. Ему нужно было как можно скорее достичь столицы Бранд и передать послание из гарнизона. Потребовалась почти неделя пути, чтобы достичь цели, а потом сутки ждать, когда его вызовут. Мне же срочно, злился на бюрократов, что сперва записали его имя потом откуда, затем как добрался и еще с десяток вопросов. И только после цель визита. Мне лично Кельдот. Не положено. Передайте ваше послание. Приказ передать лично. Не в вашем ранге появляться перед военным советником послание. Нет, отрицательно заявил Шаград. Секретарь, что сидел за столом, сделал недовольное лицо, хлопнул по столу рукой. Вас вызовут. Где вы остановились? Гостиница Твад, что у Восточных ворот. Знаю, никуда не уходите, ждите посыльного, свободны. Секретарь военного совета был недоволен. Он пусть и не генерал, но перед ним склоняли головы офицеры всех гарнизонов, что были в королевстве, поэтому выходка посланника вывела из себя. Он вышел и направился в храм, где, как ему сообщили, видели Эльдета, заместителя по военным вопросам его Величества. Дворец утопал в цветах, окна светились от цветных витражей, на которых были изображены их предки. Он любил здесь бродить, рассматривать портреты и любоваться статуями, которые стояли буквально на каждом шагу. Не спеша пройдя по коридору, что примыкало к военному залу, он скрылся за поворотом. Птица, что сидела на плече статуи, замерла, а после встревоженная тем, что камень шевельнулся, тут же улетела. Женская фигура белого мрамора ожила. Она повернула голову в сторону, куда ушел секретарь, поправила прядь волос и, улыбнувшись, пошла в противоположном направлении. Ульрика ее корни тянулись от древнего народа Навет, что обладал особым видом магии, таким как превращение в камень. Именно эти способности ей давали возможность быть в курсе тайных событий ее мужа. Король не любил, когда женщины интересовались политикой, но она не могла оставаться в стороне. Это не просто женское любопытство, а в первую очередь безопасность трона. К утру следующего дня Шаграта вызвали Кельдот. Тот взял послание и, прочитав его, посмотрел на посыльного. — А теперь расскажи своими словами, что тебе известно о нападении. Шаграт рассказал, как обнаружил Серых, как они шли небольшими отрядами, а утром атаковали крепость. И только когда был уничтожен отряд во дворе гарнизона, те отступили. «Говоришь, это силикациры?» «Так точно. Именно это сказал секретарь библиотеки. Он нашел сравнение в своих записях». «А как склады?» Их не тронули. После отражения атаки караул был усилен, но когда добирался с посланием, часто встречал серых. Они по два или три шли в сторону каньона Агна. Думаю, это шпионы». «Шпионы?» «Так точно. Есть что еще сказать?» «Никак нет». «Иди. Тебе сообщат, когда прийти за ответом, а пока отдохни». «Есть». Шаграт покинул комнату совещания. Тут же зашевелился гобелен, из-за него вышел пожилой мужчина. «Ты этому веришь?» Спросил он и, взяв в руки донесение, прочитал. «Вряд ли это серьезно. Бандиты, что решили попробовать свои силы, но почему не тронули склад?» «Выводы?» Пошлю воздушную почту, предупрежу гарнизон Матнап и Лаввоп, вдруг туда еще решат сунуться. И все же, на мой взгляд, это безумие. Напасть на стены? Зачем? Шаграт вернулся в гостиницу. Всю жизнь прослужил на окраинах и привык к скромной жизни, поэтому роскошь, в которой оказался, его напрягала. В дверь постучали. «Вас вызывают, следуйте за мной». — сообщила девушка, и, не дожидаясь, пока он наденет сапоги, пошла спускаться по ступеням. Шаграт удивился, что прислали непосыльного, но не стал задавать лишних вопросов. Вернулся во дворец, но в этот раз его повели не в сторону военного зала, что располагался с левой стороны дворцовой площади, а в противоположном направлении. — Ждите здесь, — приказала девушка и, закрыв за собой дверь, оставила его одного. Это была комната с большими окнами, что выходили на сторону восхода, но сейчас был закат, и розовые лучи освещали небо. Он стоял неподвижно, словно в карауле. Прошло несколько минут, но к нему никто не вышел. Осмелев, Шаграт пошевелился, повернул голову, увидел портреты, потом развернулся и стал внимательно рассматривать статую молодой женщины. Дверь открылась, в зал вошла та же девушка, что привела его сюда. «Вы солгали?» «В чем?» – удивился Шаград. «Вы не все рассказали про донесение». «О каком донесении идет речь?» Он понял, что перед ним не член военного совета, а значит, не должен отчитываться. «Идемте», – приказала девушка и вышла из комнаты. Пройдя несколько коридоров, вошел в кабинет, где за столом сидела женщина, что очень напоминала ту самую статую, которую видел ранее. «Ваше имперское величество...» Шаград понял, что перед ним королева Ульрика. Итак, повтори, что произошло, и прошу, ничего не упусти. Если в первом докладе не рассказал про катакомбы, посчитав это не столь важным, то теперь, отвечая на вопросы королевы, описал, как воевал Ульма, который уничтожил Серых у двери. Катакомбы? И что там? Не могу знать. Они давно опечатаны, говорят проклято. Все, кто туда раньше спускался, сгинул. Получив полный доклад от первоисточника, его отпустили. Улерика уже знала, что ее муж послал вестников в другие гарнизоны, но посчитал нападение не столь значительным событием, чтобы отправить подкрепление. Ее сейчас волновала не новость с границы, а то, что болезнь, которая сделала бессильным внука, опять вернулась. Перейдя в покое своего сына, что отправился к дальним землям за Даггаб, где начинаются бесплодные степи, она вошла в комнату. «Как он?» – тихо, чтобы не разбудить молодого принца, – спросила королева. «Ночью плохо спал, но лекари наложили чары обезболивания, теперь улыбается», – ответила ей нянька и отдернула балдахин. «Бабушка», – радостно сказал мальчик и сам встал с кровати. «Бодрячком выглядишь, может, сегодня прогуляемся по парку? Тогда пойдем в райский сад». Так назывался внутренний двор, обнесенный со всех сторон высокой стеной, где дежурят лучники, чтобы убить любую хищную птицу, которая вздумает приземлиться на дереве. В этом маленьком оазисе обитали люди-цветы булары. Они, словно большие бабочки, перелетали с цветка на цветок. Специальные мастера строили для них подвесные домики. Там было все – комоды, кровати, зеркала, в которые любили смотреться их женщины – Это был маленький рай, по которому любил гулять Гилли. Если врачи разрешали, то устанавливали кровать с балдахином, и он там спал. — Где Диеса? — Она в комнате садовника. — Опять там? — возмутилась королева. — Пора бы повзрослеть. Что за детские игры? Гилли, пойдем навестим твою тетю, а после в сад рай. — Да, пойдем! — радостно закричал мальчик и, надев туфли, взял свою бабушку за руку. ее внук родился здоровым мальчиком, но после путешествия по стране захворал посчитали что это простуда, но ему становилось все хуже и хуже и только благодаря заботам магов и врачам он поднялся на ноги ее внук что должен сменить на троне сына с каждым годом увидал однажды оракул к которому пошла за советом предложил разбить под его окнами райский сад и теперь булеры которых считали ангелами души летали вокруг него, не просто радуя мальчика, а тем самым излечивая его тело. — Диеса, мы пришли за тобой. — Матушка, минутку! Девушка даже не подняла головы и продолжила наблюдать за тем, что делал садовник. — Ваше имперское величество, у нас творится чудо. Прошу сюда, только осторожно, не спугните. Старик в очках с большими толстыми линзами пинцетом отодвинул в сторону бархатистый лепесток. — Сколько раз королева... Наблюдала за рождением нового Буллара. Никто не знал почему, но они рождались только из цветков. Могла часами наблюдать, как раскрывается бутон цветка, и на его дне лежал новорожденный ребенок. Он такой хрупкий, и ручки, и ножки тоненькие, и уже с крылышками. Нужно делать все осторожно, чтобы не простыл, поэтому закрывали окна от сквозняка, и она сама приподнимала последний лепесток, и тогда... Это чудо, подтягиваясь, словно долго спало, вставало на ножки. «Вот-вот!» «Осторожно!» «Это девочка?» «Да, она будет красавицей, смотрите, какие длинные волосы!» «Ой, она смотрит! Бабушка, смотри, смотри!» Все, кто был в комнате, стараясь не дышать, наблюдали за тем, как садовник убрал последний лепесток, и буллар потянулся. «Красивая! Идемте, не будем мешать!» Все равно сейчас ее надо под колпак, а уже завтра посмотрим. — А мы потом придем? — поинтересовался юный принц и, взяв за руку диесу, потянул к выходу. — Обязательно, — пообещала королева и, еще раз взглянув на новорожденную, вышла из комнаты. Честью увидеть маленькое чудо обладали немногие. Существовал запрет на отлов булар, избери и всех тех существ, что жили в священном лесу. Лишь императорский двор обладал правом держать райский сад. Спустившись по лестнице, принц в сопровождении нянечки побежал к воде, где стояли маленькие домики. «Задержись», — достаточно властно сказала королева своей дочери. «Мам, вы опять о выборе. Если не сделать сейчас, твой отец согласится на сделку, что предлагает ему Тхородин». От услышанного Диеса передернула плечами. «Его территория огромна, и он играет большую роль в северных землях. Есть другие претенденты на твою руку. Мы не могли не поставить их в известность. Сейчас прибыли посланники от Хлин, что у моря. Ты знаешь его дядю, он служит у твоего отца. Шумп — единственный сын в роду. Они правят морем. А утром пришел посланник от Элдон. Их земли тянутся вдоль гор, контролируют переходы. Почему именно я?» Твой брат, принц Моран, женился на крестит невыгодный брак. Но он успокоил баронов и теперь западные земли в нашем подчинении. Неужели надо жертвовать собой ради империи? Помнишь историю? Твой прадед воевал. Все земли были раздроблены, и войны шли одна за другой. Кругом горели города, улицы были пустынны, и народ умирал от голода. Я помню, он пошел к Оракулу. Да, и выслушав его, он сделал правильный выбор. И теперь нет войн, но соседи не столь любезны, за улыбками всегда скрываются зубы. Они прощупывают, льстят, подкупают, ищут союз как с друзьями, так и с врагами. Может, мир просуществует века, а может, ты знаешь больше, чем я? Это все слухи, но сейчас надо сделать выбор, пока за тебя не сделал твой отец. И кого посоветуешь? Элдона? Сидеть в замке и не видеть лесов? Или Шумп? У них даже постель влажная, я хочу... Дочь моя. «Знаю, но не одобряю. Идем, сегодня пришлю портреты, что привезли посланники». Они подошли к большому дереву, королева раскрыла ладонь и насыпала на нее бисер. К ним сразу подлетело несколько райских жителей булар и, перебирая его, стали складывать в сумочки, что всегда носили с собой. Ближе к вечеру Ульрика покинула расстроенную дочь. «Так надо», — сказала ее советница. Они были одного возраста, только королева не старела, была все такой же юной и цветущей, как ее дочь. А Авина хоть и старалась ходить прямо, но уже упиралась на трость. «Да, так надо», — согласилась с ней Ульрика, направляясь в зал Оракула. «Прошу вас». Их встретила жрица Килия, дочь графини Гортрис, что уже второй год служила у Оракула. Даже принцесса Диеса отдала дань Оракула, отслужив в его храме год. Почему-то было так заведено, что служителями храма могли стать только девушки и не старше двадцати лет. Вместо охраны выступали механические ВУК – это роботы, что преданы только Оракулу, и с ними никто не мог соперничать в ловкости и силе. «Прошу», – еще раз сказала Кили, отодвинув в сторону прозрачную штору, – ушла из помещения. Никто из посторонних не должен слышать, что говорит Оракул. Даже жрицы покидали зал. Ульрика с почтением склонилась, а после, встав на колени, дотронулась рукой пола. Оракул, что все это время был неподвижен и лежал в своей криогенной камере, пошевелился. Он был стар, борода дотянулась до колен и приобрела белый цвет. «Прошу прощения за беспокойство», — начала королева. «Нужен совет». «Принцесса?» Она удивлялась тому, что Оракул всегда знал, с какой просьбой приходила к нему. Да, мое сердце разрывается. Единственное мое дитя, которого так люблю. Помогите принять верное решение. Не время для свадеб, но и отказ не принесет плоды. Уже слышала о серых тенях. Королева взглянула на Оракула, что встав, сделал в ее сторону шаг. Она так и не знала, кто такие Оракул, откуда берутся. Вроде как Смертные, но в то же время живут очень долго. А эти провода, по которым пульсировала жизнь, могла поклясться, что по трубкам течет кровь. Да, слышала. Пришли из леса Топии и напали на гарнизон. Но что они искали в катакомбах? Власть. Власть? Принцесса. Оракул сменил тему разговора. Ее сердце уже принадлежит другому. Королева знала, что дочь влюблена в своего двоюродного брата Таклина, который служил у ее отца. Откажи всем, сейчас не время для свадьбы. Если я это сделаю, то Килдрак, мой муж, совершит сделку с Тхородиным. За него не беспокойся. До следующей весны не решится на подобные действия. Время еще есть, есть, тихо произнес Оракул. и вернулся к своей криогенной камере. «Никуда ее не отправляй. Пусть останется при дворе. Серые идут. Скоро будут». Оракул опустился в камеру. Тут же появилась жрица. Это означало, что аудиенция закончена, и королева получила ответы на свои вопросы. «Никуда не отправлять. Серые идут», — повторила она про себя, — и, склонившись в знак благодарности, дотронулась рукой пола.